Глава седьмая. «Видите ли, в чем дело, сэр?» Осторожно протянул клерк. «Как я могу к вам обращаться?» «Хан». Просто ответил я. «Видите ли, в чем дело, мистер Хан?» Тут же повторил парень. «Основатель конторы уже какое-то время не берет никаких дел. Вы можете пообщаться с любым из наших сотрудников». У нас работают только высококлассные профессионалы. Каждый из них может вести дела любой сложности. Быть может, если вам улыбнется удача, то вашим делом заинтересуется кто-то из сыновей мистера Моррисона. У них очень плотный график, но бывает всякое». «Должно быть, вы неверно меня поняли, юноши». С холодком в голосе ответил я. «Я пришел к вам за легендой» за человеком, который имеет определенный опыт и компетенции. Меня не интересуют обычные работники вашей конторы. Я готов заплатить 2 миллиона стандартов за услуги мистера Моррисона, вне зависимости от исхода дела. Мне очень жаль, мистер Хан. Печально опустил голову клерк. На его лице не дрогнул ни один мускул. Большими суммами здесь сложно было кого-то удивить. Вполне возможно что для местных ребят в костюмах пара миллионов вовсе таковой и не являлось, Тогда я ничем не смогу вам помочь. Мистер Моррисон действительно больше не участвует в работе конторы, и дело вовсе не в оплате. Если вы надумаете обратиться к нам, то я приложу максимум усилий, чтобы вашим вопросом занялся кто-то из сыновей основателя нашей организации. Так или иначе, но мой собеседник тщательно пытался выполнить свою работу и делал это очень качественно. Упускать перспективного клиента, хоть и с придурью, он не хотел. Я же, в свою очередь, мог просто взять парня под контроль и заставить его отвести меня в нужный кабинет. Однако тут возникала другая проблема. В сознании клерка четко отпечатался эпизод, свидетелем которого он недавно стал. Воспоминание было таким ярким, что я буквально ощущал качество каждого элемента обстановки в шикарном кабинете. Видел перед собой скучающее лицо пожилого мужчины, который вяло ковырялся в стопке документов, но потом безнадежно спихнул ее на пол. «Мне это неинтересно», — безразлично произнес хозяин кабинета, и один из двоих его собеседников тут же жестом велел клерку прибраться. «И...» «Уже вряд ли будет интересно когда-либо. Похоже, пора заканчивать». Парень не врал. Старший Моррисон действительно отошел от дел. Я еще пару раз прокрутил в голове это видение, задержавшись на выражении лица основателя конторы. Ему было скучно, невыразимо и непередаваемо скучно. Этого человека уже не интересовали деньги». Даже если бы я предложил ему сто миллионов, которых у меня сейчас не было и в помине, результат был бы тот же. Наш разговор неожиданно привлек внимание в местных сотрудников. Несколько любопытных прошлись мимо, якобы по каким-то важным делам, правда, без всяких дополнительных способностей были заметны их заинтересованные взгляды. Наверное, так долго на входе никто из клиентов обычно не оставался, Их или сразу разворачивали назад, или отводили к свободному специалисту. Людей в коридоре постепенно становилось больше, но все они были настолько деликатными, что заметить это было довольно сложно. Это внимание можно было использовать, но только в качестве дополнения. Я раскинул сканирующую сеть на весь этаж и начал поиск. Меня интересовал всего один человек, Но действовать нужно было очень осторожно, и я не хотел прямо подчинять себе никого из сотрудников конторы. Это оставляло слишком явные следы и негативно сказывалось на результатах деятельности объектов. Наконец, нужный разум был найден, и я слегка усилил одно из его желаний. «Так что вы решили, сэр?» По-своему, истолковав мою заминку и пытаясь поймать мой рассеянный взгляд, спросил клерк, «Как вас зовут, юноша?» Закончив с подготовкой, спросил я. «Сэмюэль, сэр». Вежливо улыбнулся клерк. Ну «Вот что, Сэмюэль. Делая вид, что напряженно что-то обдумываю, произнес я. Учитывая репутацию мистера Моррисона, я готов пойти вам навстречу и дополнительно включить в оплату его услуг 2% от компенсации ответчика в случае выигрыша моего дела». Сожалею, сэр. Разочарованно ответил парень. Видимо, он ожидал, что его предложение об участии в моем деле кого-то из сыновей легендарного адвоката сумеет изменить мое решение. К чести моего собеседника нужно сказать, что он действительно собирался сделать для этого все возможное. Правда, в результате Сэмилл откровенно сомневался. Я ничем не могу вам помочь. Что ж... Заметив, что любопытные начали быстро исчезать из поля зрения, вздохнул я. В нашу сторону неспешно шагал тот самый мужчина, которого я видел в воспоминании клерка. Мне пришлось слегка повысить голос, чтобы он полностью услышал мою фразу. В таком случае, и мне очень жаль, что легендарный борец с корпорациями узнает о самом громком деле этого столетия из новостных сводок. Вы не подскажете, Сэмюль, кажется, адвокатская контора Роберта Кауфера находится в этом же здании? Похоже, мне придется обратиться за помощью к нему. «Этот прохвост оставит вас без гроша в кармане, мистер». Проходя мимо, усмехнулся Моррисон. «И с проигранным делом, поверьте моему опыту. Лучше уж попросить о помощи Сэма. Он хотя бы будет честно сражаться за ваши интересы». Парнишка тут же напрягся и вытянулся во весь рост, словно находился на военном параде. Появление начальства для него оказалось полной неожиданностью. «Благодарю, сэр». Вежливо кивнул я. «К моему глубокому сожалению, я могу довериться только профессионалу высочайшего класса. Слишком уж сложное и громкое дело предстоит разбирать». «Настолько громкое, что никто из моих остолопов вам не подходит?» Остановился и проявил тень интереса основатель конторы. К сожалению. Кивнул я. Мистер Моррисон, я так понимаю. Меня зовут Хан. Искренне сожалею, что вы больше не практикуете. Я очень рассчитывал на вашу помощь. Пожилого адвоката уже много лет не интересовала финансовая сторона его работы. С тех пор, как он умудрился выиграть несколько дел против крупнейших корпораций, Даже его правнуки были обеспечены до самой смерти. И я это отлично понимал, делая ставку на нечто гораздо более важное. Мне удалось зацепить профессиональный интерес опытного юриста. И дело тут было даже не в славе, а в том грандиозном вызове, который этот человек смог когда-то преодолеть. После громких дел десятилетней давности мистер Моррисон просто не мог найти для себя достойной задачи. Именно это вынудило его объявить об окончании карьеры. Ему действительно было неинтересно. «Ваше дело», — моментально окинув меня оценивающим взглядом, спросил адвокат в двух словах. «Возможно, я смогу посоветовать вам подходящего специалиста». «Буду очень вам признателен, мистер Моррисон», — улыбнулся я. Мне оставалась самая малость. Наведенное влияние уже рассеялось, и теперь интерес собеседника был полностью настоящим? Боюсь только, что в двух словах не получится. Если совсем коротко, то я представляю интересы профсоюза нескольких заводов первого яруса и хотел бы подать иск на ряд корпораций. Причина. Расслабленный пожилой мужчина моментально подобрался. Даже складки на его лице частично разгладились, придавая ему кардинально другое выражение. Наверное, так выглядели старые охотничьи псы, неожиданно почуявшие след зверя возле своей конуры. Нарушение авторских прав и повсеместное использование изобретений моих подопечных в собственном производстве. Уже понимая, что попал в самую точку, спокойно ответил я. Разумеется, без лицензии и согласования с изобретателями. «У вас должны быть очень веские доказательства для подобных заявлений, мистер Хан». С каменным спокойствием произнес Моррисон. Лицом адвокат. Владел просто идеально. Я даже мог взять у него пару уроков, а вот внутри... Внутри этого человека уже бурлил такой океан Азарты, что я даже немного удивился. У меня все с собой. Слегка приподняв папку с документами, ответил я. Так кого вы можете мне порекомендовать для подобной задачи, мистер Моррисон? Вы... «Не против, если я взгляну на документы?» Вместо ответа спросил пожилой адвокат. «Если это поможет вам определиться с кандидатурой моего будущего адвоката?» С сомнением в голосе ответил я «Вы же понимаете, что подобные данные нуждаются в строгой защите?» «Своего будущего адвоката вы уже нашли, мистер Хан». Прямо, глядя мне в глаза, произнес хозяин самой знаменитой конторы третьего яруса. Если хотя бы 10% ваших слов, правды то я возьмусь за это дело. Предлагаю пройти в мой кабинет и обсудить детали. Думаю, вы удивитесь, мистер Моррисон. Позволил себе вежливую улыбку я и кивнул превратившемуся в истукана клерку, Сэмюль. Всего хорошего, мистер Хан. Натянуто улыбнулся парнишкой. Похоже, он только что пережил настоящий приступ паники, поняв, что чуть не отправил меня к прямому конкуренту своего начальника. Кабинет Грега Моррисона находился в самом конце длинного коридора. Одна из стен была полностью прозрачной и выходила в центральную часть здания. Заметив панорамные окна, в памяти почему-то возникло совсем другое помещение, грязное и обшарпанное и громадный, набитый под завязку имплантами, главарь группировки механических зверей. С тех пор очень много изменилось, но общая суть осталась прежней. Назревшие вопросы требовали решения, и метод не имел значения. Присаживайтесь, мистер Хан. Указывая на шикарное кожаное кресло для посетителей, произнес адвокат. Мне потребуется некоторое время на изучение материалов вашего дела. «Желаете перекусить или что-нибудь выпить?» «Если только кофе, мистер Моррисон». Отдавая хозяину кабинета папку с материалами и погружаясь в мягкие объятия кресла, ответил я. «Предпочитаю на деловых встречах сохранять здравый рассудок. Это очень помогает ведению бизнеса». «Разумно, очень разумно». Рассеянно ответил Грег. Он уже погрузился в чтение собранных Маусом материалов, даже не успев сесть. «Кофе — отличный выбор. Мэри. «Два кофе и рабочий комплект». Последняя фраза была предназначена секретарше. Моррисон, не глядя, зажал селектор связи и отключил его, не дожидаясь ответа. Пару минут спустя в двери кабинета зашла строгого вида дама с большим подносом в руках. Помимо двух изящных чешек, на нем была целая гора каких-то пакетов. Мармеладные мишки, крекеры, какие-то сухарики и орешки. Все это изобилие было... Строго структурировано и готово к употреблению. Причем я мог поклясться, что некоторые пакеты я видел в магазинах первого яруса. «Угощайтесь, мистер Хан». Зацепив из первой попавшейся упаковки пригоршню сухариков, произнес пожилой адвокат. «Сэр, чопорно кивнула мне женщина. Если желаете, я принесу вам отдельный комплект». «Спасибо». Глядя, с каким сосредоточенным выражением на лице загружает в рот стоящий перед ним Снейки, легендарный борец с корпорациями, улыбнулся я. Это будет не лишним. «Так, так, так...» Вскоре произнес Грек. Этот человек переваривал информацию с какой-то запредельной скоростью. Один за другим слегка пожелтевшие листы с отчетами о первых испытаниях откладывались в сторону. Иногда хозяин кабинета задерживался на некоторых из них чуть дольше и убирал их в отдельную стопку. «А вот это интересно, а это однозначно в работу». Я успел приговорить три чашки изумительного кофе, и мистер Моррисон наполовину опустошил свой рабочий комплект закусок, прежде чем с первичным разбором было закончено. Привычка хрустеть чем-то во время работы — Была настолько сильной, что хозяин кабинета даже не обращал внимания, что именно кл он кладет в рот. На одной из записей в сети я видел его на слушании того самого дела против Креон Technologies с точно таким же пакетиком в руках. Интересно, как к этому относились судьи? Мистер Хан, вытирая рот, специально подготовленный для этих целей салфеткой, наконец произнес пожилой адвокат и потыкал пальцем в лежащую перед ним стопку бумаг. «Вот здесь лежит около десятка ваших смертных приговоров. И я говорю сейчас не о традиционной системе правосудия. Вы уверены, что действительно хотите дать ход этому делу? Я могу провести ряд переговоров и попробовать решить вопрос с компенсациями от ваших ответчиков напрямую. Здесь достаточно аргументов, чтобы с уверенностью говорить об успехе подобных переговоров, «Я понимаю ваши опасения, мистер Моррисон». Светский улыбнулся, я и чуть подался вперед. Но этот вопрос нужно ставить немного иначе. Готовы ли вы пойти на подобный риск и взяться за это дело? Четвертый ярус. Региональный офис корпорации «Крион Технологис» — хранилище данных. «Вы закончили, мисс В который раз за последние сутки спросил сотрудник архива. Парень всячески старался помочь и обратить на себя внимание гости, но последнюю это только раздражало. Правда, Дайра давно научилась держать свои эмоции при себе и демонстрировать окружающим только то, что последние хотели увидеть. Нет, Маркус. Устала, улыбнулась девушка. Если можно, принесите мне еще кофе. Конечно, месо. Счастливо улыбнулся парнишка. В его пыльных владениях гости вообще были редкостью, а красивые гости скорее уникальным событием. Сейчас все организую. Едва Маркус вышел за дверь, Дайра откинулась на спинку кресла и устало прикрыла глаза. Пользоваться собственной энергией на территории чужой компании было строжайше запрещено, но... Усталость брала свое, и девушка решила слегка изменить правила в свою пользу, быстро освежив тело парой импульсов. За пределы организма ее силы не выходило, а значит, и беспокоиться было не о чем. Трое суток упорного и безрезультатного труда сильно вымотали призванную. Поставленная задача, выполнение которой казалось лишь делом времени, все еще оставалась недостижимой И это дико раздражало визит в лифтовый комплекс на Первом ярусе, через который сбежали пройсеры, вообще закончился оглушительным провалом. Сотрудники просто не дали ей доступ к своей базе данных. Пока Дайра подключала связи и выбивала необходимые разрешения, информация ушла в архив. Пришлось ехать на четвертый ярус, где она погрязла в обилии сводных отчетов на долгие двое суток. Это оказалось самая бессмысленная трата времени за последние несколько лет. Даже пара свиданий с коллегами по работе и то принесла больше удовлетворения. Мало того, что все данные в региональном архиве сливались в единые файлы, так еще и датировка имела ряд дополнительных обозначений, которые полностью искажали смысл. Даже помощь прикрепленного к ней сотрудника ничего не давала. Маркус старался изо всех сил, но его знаний едва хватило на локализацию одного района. Дальше призванной пришлось копаться самостоятельно, выискивая среди технических отчетов след той самой кабины, которая исчезла в неизвестном направлении. Вернее, она прибыла на вторую яру строго по расписанию, но абсолютно пустая. Все, что Дайре удалось узнать, было ясно еще до начала поисков. Межъярусные лифты в указанное время были отключены. Силовые установки никаких импульсов не выдавали. Двери кабины не открывались. Однако девушка отчетливо помнила видение, показанное ей ханом, и открытые створки, и ушедшую за границы поля стрелку-указатель. Но никто ничего не видел. Система наблюдения показывала зал ожидания, и нескольких наемников в тяжелой броне, которые вскоре покинули помещение. А потом из этой же кабины вышла она сама. «Ваш кофе, Месол?» Поставив перед гостей чашку с коричневой жижей из ближайшего автомата, бодро произнес Маркус. «Быть может, вам все же стоит сделать перерыв? Я, Я могу показать вам нашу зону отдыха». Ашалев от собственной смелости, парень тут же замолчал и принялся ждать своего приговора. Дайра тепло улыбнулась и благодарно кивнула сотруднику архива. «Спасибо, Маркус», — произнесла девушка. «Я, наверное, на этом закончу». «Очень признательна вам за помощь». «Вы это искали?» Стараясь не показывать, насколько он огорчен отказом, спросил парнишка и заглянул через плечо гости «Видимо, да». Устало кивнула призванная, еще раз прокручивая найденную запись. «Жаль, что это ничего не дало, но ничего буду искать дальше». Потерянные десять секунд, понимающе улыбнулся Маркус, и девушка тут же насторожилась. «Что вы имеете в виду, Маркус?» — уточнила она. «Запись». Чуть растерявшись, указал сотрудник архива на таймер в углу картинки. На ней отсутствует небольшой фрагмент. Дайра вернулась к просмотру и несколько раз промотала нужный отрезок. Между ее появлением и отступлением вооруженных наемников действительно отсутствовал кусок записи. В этот промежуток как раз укладывалось исчезновение прайсеров. «Маркус, а у вас часто такое случается?» Осторожно уточнила девушка. «Я не могу об этом говорить, мисс Ол». Неохотно ответил парень. Этим вопросом занимается служба безопасности. Это лучше уточнить у них или обратиться к нашим специалистам. Благодарю, Маркус. Быстро выкачивая на крохотное запоминающее устройство запись, ослепительно улыбнулась Дайра. Вы мне очень помогли. мисол запоздал и воскликнул сотрудник архива. Этого нельзя делать. Все данные должны оставаться. Искренне вас благодарю, Маркус окутывая сознание собеседника всплеском своей силы и переключая его внимание на собственную фигуру повторила дайра всего вам наилучшего и вам мисол пожирая девушку голодным взглядом ответил несостоявшийся кавалер на выходе из здания Дайри вернули ее вещи включая коммуникатор быстро просмотрев список неотвеченных вызовов призванная задержалась взглядом на знакомом номере От него же вчера вечером пришло несколько сообщений. И почему я не удивлена? На ходу набирая текст ответного письма, пробормотала Дайра. Возле здания она села в первое попавшееся такси, коротко бросив водителю к лифтовому комплексу.